Глава 3. Секрет выживания в том, чтобы не запоминать кошмары. Это Алиса усвоила быстро. Она не могла остановить их, и ночью ей виделось всякое, что было и чего не было, однако утром она отпускала это, не задумываясь, сразу же переключалась на простые домашние дела, и они потихоньку вытесняли из её души липкий страх ночи. В остальном же жизнь постепенно начала налаживаться. Ей порой казалось, что кто-то взял и прочертил в ее жизни четкую черную границу, по одну сторону которой оказалось до, лишившаяся шансов перебраться в ее после. И границей это и стало рождение Сони. В последние месяцы беременности на Алису столько всего свалилось, что ей казалось, оправиться она попросту не сможет. Никто бы не смог. Но когда она впервые взяла на руки Соню, она вдруг чётко поняла, она справится. Совсем, что способна подбросить ей судьба. Это вовсе не означало, что Алиса теперь была свободна от волнений, сомнений и страхов. Куда там? Но она научилась расставлять приоритеты и чётко видеть свой путь. Она усвоила, что два человека это уже семья, и не нужно ли хородичным имитациям обязательно притягивать кого-то третьего. появится сам. Хорошо. Не появится, и так нормально. Им с Соней хватит друг друга. А это означало, что в истории с Яном Эйлером можно ставить точку. Нет, пока она оставалась в больнице, какие-то иллюзии у неё ещё были. Алиса допустила немало ошибок, однако ей казалось, что случившееся стало достойным искупления. Ей нравилось думать, что Соня, дочь Яна, она сразу поймёт это, и тогда Она не успела сочинить, что произойдёт тогда, Ян явился раньше. В момент, когда Алиса увидела, как он смотрит на её дочь, ей всё стало ясно. Нет, он был очень вежлив, даже мил, немного нервничал, как многие мужчины рядом с новорождённым. Но он не любил Соню. Он не видел в ней свою дочь, хотя Алиса уже рассказывала ему, что вероятность такого исхода очень высока. Для Алисы это и стало той каплей, что переполняет чашу. Последняя любовь ещё догорала в душе скромными тусклыми угольками. Однако эта рыбавь ни на что не влияла. И Алиса с уверенностью записала Соню дочерью Евгения Жильцова. Причин было две. Об одной знали все этого очень хотела семья Жени. Доказанное родство позволяло Соне унаследовать всё, что осталось после его смерти. Во второй причине Алиса не кричала на каждом углу, однако сама не забывала. Ей казалось, что эйлеры, получив хоть какие-то законные права на этого ребёнка, заберут у неё дочь. Ян вряд ли способен так поступить, но с семейкой у него странное, это нужно признать. Его братец адвокат этот, например, или Нина своих детей она воспитать не сумела, не захочется ли ей начать с чистого листа? Так что Алиса решила не рисковать. Она на всякий случай отгородилась от Эйлеров бумажной стеной документов. Это вовсе не означало, что Ян вот так взял и исчез и из её жизни. Он сразу сказал, что будет рядом, если понадобится ей, и слово своё пока держал. Он помог ей с переездом, она решила поселиться в большой городской квартире Жильцова. Свою квартиру Алиса по-прежнему сдавала. Теперь, когда Надеице приходилось только на себя, дополнительный источник дохода был более чем полезен. Ян помогал с дочерью, если она просила. Но сам он инициативу не проявлял. У него не было ни малейшего желания чаще видеть Соню. Его диковатая сестрица и вовсе почти не подходила к младенцу. И Алису это вполне устраивало. Попрощаться с Эйлерами не получалось еще и потому, что расследование продолжалось, и даже не одно. Алисе больно было признать, что последний год ее жизни все эти яркие и определяющие судьбу события оказались ложью, Она была уверена, что их женинь знакомство стало пусть и необычным, не совсем нормальным даже, и всё же случайным. А что в итоге? Он прекрасно знал, кто она такая. Он, по сути, поймал её, приручил, воспользовался тем, что в её жизни был сложный период, и заставил думать то, что было ему нужно. В это не хотелось верить. И Алиса сопротивлялась до последнего, убеждала себя, что Женечка только в конце ли это слетел с катушек. а до этого он действительно был идеален. Вот только упрямый разум не позволял обмануться. Он и так молчал слишком долго. Тихий и едкий внутренний голос шептал ей, что Жильцов выдал свою истинную сущность не раз. Она просто не хотела видеть. Женя покорил ее тем, что был чуть ли не мужчиной ее мечты. Он дарил ей желанные подарки, говорил правильные вещи, отстранился, когда надо ей был настойчивым, когда она тайно ожидала этого. Алиса верила, что это и есть то самое идеальное совпадение душ, о котором написано столько любовных романов. Почему она должна была искать по двух? Кто на её месте заподозрил бы, что Жильцов попросту изучил её заранее и теперь манипулировал ею? Да ещё не ради неё самой, а ради её бывшего. Алиса понимала, что злиться на Яна за такое несправедливо, однако злость то и дело мелькала в душе огненными вспышками. Эйлер ведь постоянно втягивал её в какие-то неприятности. Нельзя рядом с ним быть и ребёнка с ним растить тоже нельзя. Но если она мечтала забыть Эйлера как можно скорее, Женечка с самого начала проявлял к нему неоправданное внимание. Алиса старалась упоминать Яна как можно реже, потому что Но в самом деле, когда это нынешние любили говорить о бывших? А Женя вот любил. Он незаметно, как бы между делом, подталкивал ее к разговорам о Бейлере. Задавал нужные вопросы, подавал правильные реплики. И вот она уже, сама того не замечая, выдавала ему куда больше информации, чем следовало бы. Он еще и использовал это против Яна. Тогда Алисе казалось, что это следствие, Так Женя выражал свою ревность. Но что если это была причина? Вопросы о связи с Алисой, игры с Яном. Для чего это? Что стало отправной точкой? Она не отказалась бы узнать, всё же не сосредотачивалась на этом. У неё других забот хватало. А вот Яну ответы были куда нужные. И он заявился к ней вскоре после того, как она переехала в квартиру Жильцова. Нет, я, я не знаю, что ему было от тебя нужно, сдержанно улыбнулась Алиса, подавая ему чай. Я думала, к этим его мелким пакостям всё и сводится. Его пакости были не совсем мелкими, но то количество материалов, которое он собрал, не, это нечто большее, чем просто желание досадить мне. Я даже не уверен, что с меня там всё началось. Что ты имеешь в виду? Записи у него неровные. Это тебе не дневник, где события нормально изложены, усмехнулся Эйлер. Ну, сплошные какие-то коды, сокращения и заметки на полях. Но среди этих заметок не раз повторяется имя моего отца, а рядом с ним Лариса Вишнякова, Борис Колесин. Знаешь таких? Впервые слышу. При мне же они о них никогда не говорил. Непростили спросить об этом твой отец, пытался, но он опять завис. Надёжно так. Не уверен, что он меня услышал, хотя я ему 10 раз это именно повторил. С ним ведь всё хуже. Непонятно, какое его прояснение станет последним. Возможно, оно уже было. Зачувствую. Но не стоит, ведь прямо сейчас я разгребаю очередной бардак, который вполне связан с ним. Как продвигается следствие по твоему делу? Её дело, а точнее дело её похищения было самым простым из всех, в которые оказалась втянута Алиса. Тут всё понятно и просто. Жильцов действовал один, по собственному желанию. Он всё тщательно спланировал, потому Алису и не удавалось найти до последнего. Но в том, что у него не было сообщников, никто не сомневался. Мне ясно оставалось только мотивации, да и вряд ли её когда-нибудь удастся точно определить. Правду знал только Жильцов. Если он не оставил никакого завещания, ответы так и сгинут вместе с ним в могиле. Следователь, которому доверили это дело, верил, что Жильцовым двигали внезапные помешательство и злобность характера. Алиса же считала, что в центре всего оказалась любовь. Ни не к ней нет. Она для Женечки была лишь частью непонятного плана против Яна Эйлера. Но вот ребёнка Жильцов любил. Соня стала той переменной, которую он не учёл. слишком уж неожиданной оказалась эта беременность и всё же он сумел полюбить дочь тут помогло то, что себя он считал единственным возможным отцом а леса чувствовала это видела в его глазах улавливала между строк во время их редких спокойных разговоров в том коттедже жильцов прекрасно знал, что спастись одному ему было бы проще, чем тащить с собой беременную невесту и всё же он рискнул даже при том, что метод спасения выбрал весьма неоднозначный. Возможно, за эту сентиментальность он и заплатил жизнью. Тут у Алисы тоже уверенности не было. Но он любил Соню. Еще не увидев ее, не выбрав для нее имя, по-настоящему любил. «По моему делу все понятно», — ответила Алиса. «Похититель известен и мертв. Сейчас и меня, и следствие больше интересует имя убийцы-похитителя». Ну и как на этот чёрт. А вот на этот чёрт как раз пусто. Преступление было в равной степени наглым и грамотным. Кто бы ни убил Жильцова, заметать следы они умели. Эти люди не попали ни в один объектив камер видеонаблюдения, ни в посёлке, ни рядом с ним. До сих пор не удалось определить, откуда они приехали, на какой машине, куда потом делись. О том, чтобы найти связь между ними и Жильцовым, пока и мечтать не приходилось. Возможно, прямой связи и не было. От него избавились наёмники по слухам, и теми, кому же не по-настоящему насолил. Тебя ведь это беспокоит, указал Ян. Если хочешь, я могу пожить здесь с тобой, пока вопрос не решится. Угольки былой любви на секунду вспыхнули, словно на них свежим ветром повеяло, раздувающим пламя. Когда-то Алиса согласилась бы, не раздумывая, потому что только об этом и мечтала. Однако теперь жизнь научила ее раздумывать. А в следующую секунду Эйлер повернулся к окну, и Алиса сумела разглядеть ярко-красные полосы на его коже, на границе между шеей и ключицей. Очень характерные царапины, мгновенно узнающиеся, но так, скорее всего, и было задумано. Не то ведь место, которое можно поцарапать случайно или даже в порове страсти. Нет, это была осознанная метка. Интересно, для кого? «Просто для всех? Или тот, кто оставил знак, этот знал, что Ян идет к Алисе?» А Тейлера опять повеяло не соблазном, а угрозой. Снова попадаться Алиса не собиралась. «Как ее зовут?» — спросила она. «Спокойно», — спросила. Без вызова и насмешки. Однако Ян заметно смутился. Это тоже было странно. И иного. Такого за ним Алиса припомнить не могла. «Кого?» Девушку, с которой ты встречаешься. С чего ты взяла, что я с кем-то встречаюсь? На тебя знак авторского права поставили. Ян быстро коснулся пальцами царапин, поправил свитер и усмехнулся. Может, это ветка поцарапала, предположил он. Очень злокозненная ветка. Как эту ветку зовут? Она и смотрю, не любит традиционных подходов. Могла бы невинный засос оставить. Засосы она считает пошлостью, а к делу это не относится. Алис О ней можешь не беспокоиться. Если нужно, я останусь. Угольки безнадёжно полыхнули последний раз и окончательно потухли, остывая. Вот и вся эта странная любовь, необъяснимая, если задуматься. Алиса ни тогда, ни сейчас не могла точно сказать, почему её так тянет к Кайлеру. Это было похоже на наваждение, которому попросту не удавалось сопротивляться. А теперь вот такие забавы нужно оставить в прошлом. Маленький плюшевый медвежонок, лежащий на диване, лучше всего напоминал об этом. Алиса не возражала. Есть отношения, отпускать которые легче, чем продолжать. Однако даже так, отпуская, Алиса не могла оставаться равнодушной. Эмоции в душе нарастали, превращаясь в сложный коктейль. Была ли среди них ревность? Пожалуй, была, но на удивление слабая. был правили горечь, удивление и совсем уж непредсказуемое злорадство. Горечь была связана с собственными надеждами и фантазиями, которые теперь пришлось отпустить. Ну а ещё с тем, что Ян закрутил с кем-то роман как раз в тот период, когда она пропала. Она была в опасности, может быть, даже мертва. Неужели из уважения нельзя было подождать? Хотя чего ждать, она и сама не знала. Удивление появлялось, когда до Алисы дошло, что там всё серьёзно. Ян для неё ни не один год, остававшийся чуть ли не лишённым чувств ледяным идолом, теперь сам оказался у кого-то на крючке. А ведь Алиса так старалась. Что ж сделала та другая, неизвестная ей? Старалась ещё больше или не старалась совсем? Но злорадство было бальзамом на душу, усмиряющим другие страсти. Похоже, Девице там совсем непростая, и вовсе не из-за этих царапок, а из-за растерянности и смущения, которые Янн, как не старался, не мог скрыть. Любя кого-то, он не понимал этого человека и не представлял, что будет дальше. А по делам Алиса готова была дать ему всё: домашний уют, преданность, заботу и полноценную семью, если этому он предпочёл какое-то чудовище из тёмного леса. Пускайте преимущеится. Карма, она такая. Всех рано или поздно достанет. Не оставайся, все в порядке. Покачала головой Алиса. У меня все хорошо. Расследование все-таки продолжается. Ну и что? Мы с тобой прекрасно знаем, что оно может вообще не завершиться. Останется глухарем. А ты так и будешь куковать у меня на диване? Или подружку свою сюда же приведешь? Алиса? Мне это не нужно. Я уже рассказала полиции всё, что знаю, потому что знаю я совсем мало. Я не представляю, за что убийжение. Но я не полезу во всё это дальше. Женю это уже не вернёт, зато может навредить мне и моей дочери. У свой сам и передай другим. Мне ничего не известно. Я тебя понял. Он просто ушёл из её дома, а она она продолжила жить. Обустроила квартиру под себя. Вещи жене передала его родным. Когда наступил декабрь, украсила комнату к Новому году и купила маленькую ёлочку. Алиса старалась идти вперёд, не оборачиваясь, и благодаря Соне это было не так уж сложно. Даже при том, что она была не совсем честна с Яном, она не знала, кто именно убил Женю и за что, но ставку сделала бы всего на один вариант убийство Арианы Савиной. Следствие эту версию тоже рассматривало. Однако, как одну из многих, Желцовы вы не вовремя решил назначить себя разоблачителем. Он оказался связан с немалым количеством громких финансовых скандалов, из-за него серьёзные люди несли репутационные потери, и не только репутационные. Полиция понимала, что очень многие из тех, кому Желцов перешёл дорогу, могли нанять киллера. Алиса тоже признавала, что они на это способны, но знала она и кое-что другое. Женя не был отчаянным борцом за правду, который, вооружившись слабоумием и отвагой, попрёт против танков. Хайп интересовал его куда больше, чем справедливость. Начиная маленькую информационную войну против одной компании, он неизменно заручался поддержкой её конкурентов. Он был прикрыт по всем фронтам. На тот свет он не стремился и всегда ввязывался только в те скандалы, которые не могли ему по-настоящему навредить. А дело Арианы было другим с самого начала. и вовсе не потому, что эти двое когда-то были любовниками. Алиса сильно сомневалась, что Жильцов был способен по-настоящему полюбить женщину. Свою дочь, да, потому что она была частичкой его и продолжением его самого. На у романтическая любовь для Женя затерялась где-то между нереальным и ненужным. Дело Арианы тянуло его к себе по какой-то другой причине. С тех пор, как модель умерла, Женя нервничал, Работал даже больше, чем обычно, пропадал где-то ночами. Алису это напрягало. Она пыталась его расспросить, но нарывалась на неубедительные заверения, что всё в порядке. Она бы не отказалась лично проследить за ним, однако до родов оставалось меньше 3 месяцев. Алиса была уже не в том состоянии, чтобы краса за кем-то незаметно. Ей мог бы помочь Ян, но он оказался далеко. Возможно, как раз в компании той гарпии, которая теперь на нём свою подпись ставит. Позже, когда она убирала из квартиры Женину вещи, Алиса нашла пометки о том, что у него была встреча с Арианной незадолго до ее смерти. Вот только никакой материал по мотивам той встречи Женя так и не выпустил. Алиса специально весь его портал облазила. Странное поведение для него, нетипичное. Если он собирался встретиться с Арианной, как с любовницей, зачем делал с ее пометки, что нужно ее о чем-то расспросить, А если это было интервью, то где оно? Не было готово до её смерти. Так если бы Женя выпустил его посмертно, портал озолотился бы. Жильцов такой любил. Но ни статьи, ни интервью не было. Женя с головой ушёл в расследование. Не похоже это на совпадение. Ну вот никак, особенно с учётом всех последующих событий. Так что записи Алиса передала полиции и ещё раз повторила над какой версией нужно работать. Её выслушали, однако её не покидало чувство, что всерьёз так и не восприняли. Неважно. Для жени она сделала всё, что могла, может даже больше, чем он заслуживал. Настало время отпустить эту историю и двигаться дальше, что Алиса и сделала. А вот история её не отпустила. Алиса заметила, что за ней следят. Заметила и сама себе не поверила. Решила, что это нервы шалят после всего, что выпало на ее долю за последние месяцы. Кошмары еще эти. Сколько бы она их ни игнорировала, проблему это не решало. Придется все-таки поговорить с грамотным психологом, а пока не обращать внимания на фантомы, которых создает ее воображение. И все же недавние события ее многому научили. Инстинкт самосохранения оказался посильнее желания на все закрыть глаза. Алиса вынуждена была признать, что рядом с ней всё чаще мелькают какие-то странные люди. Когда она выходила в магазин, когда ездила к врачу или просто гуляла с малышкой, они не подходили слишком близко, всё время оставались где-то на границе зрения непонятными чёрными тенями. Другая женщина, возможно, их и вовсе не заметила бы, однако Алиса уже не могла позволить себе быть другой женщиной. Она допустила, что за ней наблюдают. Ну а почему вдруг? Да еще сейчас. Она ждала, что если за ней придут, то в самом начале, в больнице или в первые недели после родов. Полиция тоже этого ждала. Не здесь ли кроется разгадка? За ней наблюдали, и преступники, кем бы они ни были, без труда это предвидели. Они выжидали, делали вид, что Алиса им не нужна, а теперь решили проявить себя. Так ведь это же глупо. Если она ничего не рассказала сразу, то уже и не расскажет, потому что нечего рассказывать. Она ничего не видела и не слышала. Два размытых силуэта за стеной дыма, кого по таким приметам можно опознать. Жаль только, что доказывать это было некому. Если за ней следили, делали это очень осторожно и в диалог вступать не пытались. Алисе даже не на что было жаловаться полиции. То, что кто-то ходит по одним с ней улицам, не преступление. Однажды она возвращалась с прогулки по темноте. Было еще не поздно, но декабрьские дни всегда такие короткие, что и не заметишь. Пока она протолкала коляску по плохо очищенным дорожкам, сумерки уже сгустились. Это было не так уж страшно, ведь загорались фонари и разноцветные гирлянды в окнах. Но Алисе все равно было неуютно. Вот так возвращаться из темного мира в темную же квартиру, где ее никто не ждет. Её настроение лишь ухудшилось, когда она увидела, что возле двери подъезда стоит и курит какой-то мужчина, а сама дверь приоткрыта. Алиса не знала его, но это нормально, она вообще мало кого знала в этой многоэтажке. У неё не было причин беспокоиться, а беспокойство всё равно накатило ледяной волной и не отступило даже тогда, когда мужчина отбросил сигарету и скрылся в подъезде. Что тут тревожится? В самом деле, просто сосед вышел покурить. как будто никогда такого не было. Если шерохаться от каждой тени до паранойи доходить це недолго. Так что Алиса то утешала себя, то отчитывала всю дорогу до подъезда, а потом вступила в очерченное жёлтым светом фонаря кольцо и дальше двинуться уже не могла. Тут она разглядела сигарету, которую выбросил её якобы сосед. В снегу сигарета потухла, и несложно было определить, что выкурил её лишь на половину. а рядом с ней валялся точно такой же докуренный бычок. И что же в итоге получается? Этот мужчина стоял здесь, выкурил одну сигарету, а произошло это совсем недавно, иначе окурок занесло бы снегом. Потом он зажег вторую и избавился от нее, когда увидел, что Алиса с коляской приближается к дому. Вот и как это понять? Норма у него такая — полторы сигареты. «Ага, конечно». Элеса, как ни старалась, не могла заставить себя войти в этот подъезд, такой светлый и уютный на первый взгляд. Ноги просто не слушались. Мороз крепчал, она замерзала. Промедление становилось опасным и для Сони, укрытой парой одеял. В тот раз ей так и не пришлось принимать решение. Её спас сосед. Не намеренно, конечно. Он просто возвращался с прогулки в компании двух крупных овчарок. Алиса соврала, что не может сама поднять коляску на обледеневшее крыльцо. Так было проще, чем долго и избивчево объяснять ему правду, которую она и сама не до конца понимала. Сосед натянул на лицо вежливую улыбку, с которой положено помогать молодым матерям, и благородно проводил её до квартиры. Алеся не сомневалась, что теперь он будет специально высматривать её прежде чем вернуться домой или выйти на прогулку, потому что тащить одновременно коляску и двух весело прыгающих псин ему совсем не понравилось. Однако Олесе уже было не до него. Она затаилась. Она всю ночь не спала, ожидая, не придёт ли за ней тот незнакомец. Однако ничего плохого не произошло, и она сама себе объявила истеричной дурой. Приговор казался преждевременным. Проблемы догнали её через 3 дня, точнее, через 3 ночи. После рождения ребёнка Алиса спала чётко, совсем не так, как раньше. Вот и теперь она мгновенно проснулась от странного скрежета, доносившегося из прихожей. Часы показывали, что ещё только 4 утра, так что списать этот звук на спешащих на работу соседей не получилось бы. Не включая свет, стараясь даже не дышать, что было совсем уж глупо, Алиса выбралась из спальни и обнаружила, что ей не подчудилось. Скрежет доносился со стороны двери, и ключи, вставленные в замке, чуть подрагивали. Похоже, кто-то пытался вскрыть дверь с той стороны и пока не мог. Она не собиралась выяснять, преуспеет он или нет. Алиса юркнула обратно в спальню, заперла внутреннюю дверь, Замерла возле спящей дочери и только тогда написала сообщение. Ян. Почему яну, а не в полицию? Она не знала, но ей не хотелось никуда звонить. Она понятия не имела, как отреагирует взломщик, если услышит её голос и поймёт, что обнаружен. Убежит или начнёт действовать решительней, понимая, что времени осталось мало. Он не подвёл её. Он был возле её квартиры минут через 20, да не один, а в компании дежурных, которых он выдернул непонятно откуда. Алисе было неважно, что они никого не нашли, а дежурные смотрели на неё снисходительно, как на тупую бабу, которая испугалась машинного писка. Только когда я оказался рядом, она осознала, насколько ей было страшно, и первые полчаса она отказывалась отпускать его, а он просто обнимал её. ожидая, когда утихнет нервная дрожь и высохнут слёзы. Он не стал над ней смеяться. Ян лично осмотрел замки и признал, что кто-то действительно пытался проникнуть внутрь. Но замки в квартире были отличные, а Алиса ещё и оставила ключи в замочных скважинах по старой привычке. Сегодня это её спасло, а завтра, а послезавтра, где вообще предел? Притевшие дежурные по приказу Яна отправились осматривать подъезд и лестницы. На одном из лестничных паралетов они обнаружили литровую стеклянную банку, на 2/3 заполненную мутноватой жидкостью. Дежурные снова включили в себя юмористов, предполагая, кто же забыл анализы так наивно да ещё и в таком количестве. Окончательное желание шутить отпало у всех, когда экспертиза показала, что в банке была кислота. Не обязательно ведь, что это связано со мной. Нервно улыбалась Алиса. Что ей принёс тот тип? Да, конечно, кислоту ведь часто в гости носят. Сам всегда так делаю. С показательной готовностью согласился Ян. Может, хватит? Мы все уже попытались сделать вид, будто ничего не происходит. Но жильцо хотел он того или нет, связал тебя с той историей. Ты даже не знаешь, о какой истории идёт речь. Буду разбираться. А тебе нельзя жить одной. Я не позволю тебе селиться в моём доме, заявила Алиса. Но я не собирался. Я постараюсь лично разобраться в том, что происходит. А к тебе я пришлю надёжного человека. Не надо мне никакого человека, Алис. Хватит упрямиться. Знаю, кого ты пришлёшь. Кирилла. Но чем мне поможет малолетний колёко? Ну сам подумай. На самом деле она не считала Кирилла колёкой. парень ей даже нравился, однако именно поэтому Алиса готова была сделать всё, чтобы Ян не втягивал племянника в эту историю. Есть у близнецов такая черта использовать людей как ресурсы, если им очень надо. Они и Алисы когда-то так воспользовались. Кирилл хороший парень, но действительно молодой и неопытный, он тут не поможет. Он ещё и сам пострадает. Вот только Ян глазом не моргнул. Кирилл сильный. Кирилл сильнее, чем ты думаешь. Но я и не собирался присылать его к тебе. И никого присылать не надо. У меня есть деньги. Я просто охрану найму. Ты серьёзно считаешь, что вот прямо сейчас подходящее время нанимать посторонних людей? Тогда Дениса о помощи попрошу. Алиса, достаточно. Ко мне ты можешь относиться как угодно, я это заслужил и даже больше. Но думай не обо мне и о себе, а о дочери. Он не сказал нашей дочери, но упоминание Сони всё равно отрезвило Алису. заставило взять себя в руки. В этом он точно прав. Безопасность ребёнка превыше любых капризов и задетой гордости. Кого ты хочешь прислать? спросила Алиса уже спокойнее. Увидишь. Нашёл время для загадок. Как я вообще пойму, что человек от тебя пришёл? Без особого труда, заверил её Ян. Я не исчезаю. Мне ты можешь позвонить в любой момент. Александре тоже. Алис, ну вот ты ведь знаешь, что вся наша семья на твоей стороне. Да уж, знаю. Вопрос тут был в том, чего от семьи Эйлеров больше проблема или польза. Но обсуждение этого могло вывести их на очередной виток скандала, которого Олеся совсем не хотела. Когда я ушёл, она снова осталась одна, и одиночество это не было таким же спокойным и комфортным, как раньше. Олеся заперла все замки, она теперь прислушивалась к каждому шороху. Она понятия не имела, как вообще решиться выйти из квартиры в магазин или на прогулку. Пускать в дом курьеров она тоже боялась. И ближайшее будущее представало перед ней совсем не радостным. Нервы были напряжены до предела, поэтому когда через квартиру пролетела трель дверного звонка, Алиса едва со стула не свалилась. То, что к ней пришли в разгар светового дня, не спасало. Приличные люди звонят, а не вот так валиваются. И вообще, как этот человек пробрался сразу в квартиру, миновав домофон? Так что к двери она кралась перепуганной кошкой, не издала ни звука, сначала выглянула в глазок, чтобы убедиться, что там не монстр и не maniak с топором. Если бы визитёр оказался внушающим доверие, она бы рискнула спросить, кто это или что ему нужно. Но вопросы не понадобились, потому что за дверью она с немалым удивлением обнаружила знакомого человека. которого совсем не ожидала увидеть. Ни сегодня, ни вообще. Понятно теперь, почему так многозначительно ухмылялся Ян. Она, не говоря ни слова, отперла замки и распахнула перед своим гостем дверь. Теперь уже настал ей очередь удивляться. Несколько наивно вот так пускать посторонних после того, как тебя кислоту и полить хотели. Ты не находишь? Ты? Только и смогла произнести Алиса. Да уж понятно теперь, что я. Как меня в это дело втянули, не спрашивай. Я и сам не до конца понимаю. Начну я подозревать, что близнецы — демоны минимум наполовину. Но о своем решении я не жалею. И пока все это не закончится, я побуду с тобой».